— Дай, — сказала наконец, — осмотрю я наш дворец. По дворцу она пошла, пышных комнат нет числа. Всем любуется она, вот глядит, отворена дверь в покой. В покое том вьется лестница винтом, Вкруг столба по ступеням, всходит вверх и видит там старушоночка сидит. Гребень под носом торчит. Старушоночка придет и за пряжею поет. Веретенце, не ленись, пряжа тонкая, не рвись. Скоро будет в добрый час гостья жданная у нас. Гостья жданная вошла. Пряха молча подала в руки ей веретено.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 На крыльце ее отец пошатнулся и зевнул, и с царицею заснул. И окрестность со дворцом вся объята мёртвым сном. Время всё текло, Текло, вот и триста лет прошло. Что ж случилось? В один день весенний царский сын, Забавляясь ловлей, там, по долинам, по полям, С цветой ловчих разъезжал. Вот от свиты он отстал, И у вдруг один очутился царский сын.